«Литература продолжается» под заголовок после конференции в Лос-Анджелесе. Внизу страницы читаем в качестве пояснения. В мае до 1981 года в Лос-Анджелесе происходила международная конференция русской литературы в эмиграции «Третья волна». Далее по тексту эпиграф. А значит, никто никого не обидел, и литература продолжается. Михаил Зощенко. Мной овладело беспокойство. На конференции я оказался случайно. Меня прикоснулся юморист Эмиль Дрейцер. Показательно, что сам Дрейцер участником конференции не был, а я по его настоянию был. То есть имело место неизбежное в русской литературе доля абсурда. Сначала ехать не хотелось, я вообще передвигаюсь неохотно, летаю тем более, потом Начались загадочные разговоры. Ты едешь в Калифорнию? Не едешь? Зря. Ожидается грандиозный скандал, возможно, будут жертвы. Скандал, говорю. Конечно. Янов выступает против Солжницина, Цветков против Максимова, Лимонов против мировой цивилизации. В общем, закипели страсти. В обычном русском духе русский человек, как наверное, обыкновенный, обыкновенный гвоздь вколачивает и тос надрывом. Кого-то пригласили, кого-то не пригласили. Кто-то изъявил согласие, кто-то наотрез отказался. Кто-то сначала безумно хотел, а затем передумал, и наоборот. Кто-то сперва решительно отказался, а потом безумно захотел. Всё шло нормально. Поговаривали, что конференция инспирирована Москвой или наоборот Пентагоном, как водится. Я решил поехать. Исчез чувство снобизма посмотреть на живого Лимонова. Загадочный пассажир или уроки английского. В аэропорту имени Кеннеди я заметил Перельмана. Перельман — редактор нашего лучшего журнала «Время и мы». Перельман — человек загадочный, и журнал у него загадочный. Сами посудите. Проза ужасная, стихи чудовищные, литературная критика отсутствует вообще, а журнал все-таки лучший. Загадка. Я спросил Перельмана, как у вас с языком? Неплохо, отчеканил Перельман и развернул американскую газету. А я сел читать журнал Время и мы. В Лос-Анджелесе нас поджидал молодой человек, предложил сесть в машину, сели, поехали. Сначала ехали молча. Я молчал, потому что не знаю языка. Молчал и завидовал Перельману, а Перельман между тем затеял с юношей интеллектуальную беседу. Перельман небрежно спрашивал: "Los Angeles is a big city. "Yes, sir," находчиво реагировал молодочок, "в водаёт, завидовал я Перельману". Когда молчание становилось неловким, Перельман задавал очередной вопрос. "California is a big state. Yes, sir," не терялся юноша. Я удивлялся компетентности Перельмана и его безупречному оксфордскому выговору. Так мы ехали до самого отеля. Юноша затормозил, вылез из машины, распахнул дверцу. Перед расставанием ему был задан наиболее дискуссионный вопрос. Америка из Big Country спросил Перльман, и yes, Эссер ответил юноша. Затем окинул Перльмана тяжёлым взглядом и уехал. Дело Синявского. Всем участникам конференции раздали симпатичные программки, в них был указан порядок мероприятий. Сообщались адреса и телефоны Всё дне я что-то записывал на полях, и вот теперь перелистываю эти желтоватые странички. Андрей Синявский меня почти разочаровал. Я приготовился видеть человека нервного, извилинного, амбициозного. Синявский оказался на удивление добродушным и приветливым, похожим на деревенского мужичка, неловким и даже смешным. Но к кафедре он заметно преображается, говорит уверенно и спокойно, видимо, потому что у него мысли. Ему хорошо. Говорят, его жена большая стерва. В Париже рассказывают такой анекдот: Синявская покупает метлу в хозяйственной лавке, продавец спрашивает: "Вам завернуть или сразу полетите?" Кажется, анекдот придумала сама Мария Васильевна. Олешковский клянётся, что не он, а больше никому. Короче, она мне понравилась. Разумеется, у неё есть что-то мужское в характере, есть заметная готовность к отпору, есть саркастическое остроумие. Без этого в эмиграции не проживёшь, загрызут. Все ждали, что Андрей Данатович будет критиковать Максимова. Ожидания не подтвердились. Доклад Сенявского затрогал, видишь, принципиальные вопросы. Хорошо сказал поэт Дмитрий Бобышев: "Я жил в Ленинграде и печатался на западе, и меня не трогали. Всё мне казалось странным и непонятным, но я-то знал, в чём дело, знал, почему меня не трогают". Потому что за меня когда-то отсидели Даниэль и Синявский. Дезертир Лимонов. Эдуард Лимонов спокойно заявил, что не хочет быть русским писателем. Мне кажется, это его личное дело. Но все почему-то страшно обиделись. Почти каждый из выступавших третировал Лимонова, употребляя, например, такие стартонические формулировки – Господин, который не желает быть русским писателем, так, словно Лимонов бросил вызов роду человеческому. Вспоминается такой исторический случай. Приближался день рождения Сталина. Если не ошибаюсь, в 70-летний юбилей были приглашены наиболее видные советские граждане, писатели, ученые, артисты, в том числе и академик Капица. И вот дерзкий академик Капица сказал одному близкому человеку, «Я к Сталину не пойду». Близкий человек оказался под лицом. Дерзость Капицы получила огласку. Возмущительную фразу процитировали Сталину. Все были уверены, что Капица приговорен. А Сталин подумал, подумал и говорит, да и черт с ним. И даже не расстреляли академика Капицу. Так ведь это Сталин. Может ведь и нам быть чуточку терпиме. Как будто русский писатель высочайшее моральное достижение, а человек, пренебрегающий этим, званим сатаной и монстр. В этот СССР около 2000 русских писателей, если среди них отчаянные проходимцы, все они между третьей и четвёртой рюмкой любят повторять: "Я русский писатель!" Грешным делом и мне случалось выкрикивать нечто подобное между 13-й и 14-й. Я, например, хочу быть русским писателем. Я, собственно, только этого и добиваюсь. А Лимонов не хочет. Это, повторяю, его личное дело. И все-таки Лимонов сказал глупость. Национальность писателя определяет язык. Язык, на котором он пишет, иначе все страшно запутывается. Бабель, например, какой писатель? Допустим, еврейский, поскольку был евреем из Одессы. Но Вениамин Каверин тоже еврей, правда, из Харькова. В примечании... Внизу страницы есть пояснение редакции. Коверин родом из Пскова, наверняка довлатов знал это, но не желал в одной фразе употреблять дважды букву П. Правда из Пскова. Далее по тексту. И Даниил Гранин, еврей, и Мерзавец Чайковский, еврей. Допустим, в рассказах Бабеля фигурирует еврей, но в рассказах Купера фигурирует индиец, в рассказах у Эльса марсиане, в рассказах Все этого Томсона орлы, лесицы и бараны, разве уэлс марсянский писатель? Лимонов, конечно, русский писатель. Плохой или хороший это уже другой вопрос. Хочешь или не хочешь, Лимонов быть русским малосущественно, и рассердились на Лимонова зря. Я думаю, это проявление советских инстинктов. Погидаешь в Россию, значит, изменник, не стоит так горячиться. Лимонов талантливый человек современной русской нигилист. Эдичка Лимонова прямой базаровский отпуск. Отпуск порождения бескрылого хамского удушающего материализма. Нечто подобное было как в России, так и на Западе. Был Арцебашев, был Ганнс-Реймиллер, был Луи Фердинанд Селин, как ещё же великий Уильям Бросс Лимонов не превзошёл Генри Миллера. А кто превзошёл? Удивительно, что с особым жаром критиковал Лимонова Олешковский. Оба изображают жизнь в довольно мрачных тонах, оба не гнушаются самыми красочными выражениями. Оба талантливые представители чёрного жанра. В общем, на лицо конфликт ужасный, ещё более чудовищный. Лимонова на лимонной конференции ругали все, а между тем Романова читают, видимо, талант большое дело, потому что редко встречается, потому что редко встречается. Моральное устойчиво встречается значительно чаще, вызывая интерес главным образом у родни. Старик Коржавин нас заметил. До начала конференции меня раз 100 предупреждали: "Главное, не обижайте Коржавин". Почему я должен его обижать? Я люблю Семёна Коржавина, ценю его публицистику, мне импонирует его прямота. Коржавин человек очаровательный, но он человек риски. Наверное, Коржавин сам вас обидит. Почему же именно меня? Потому что Коржавин всех обижает, вы не исключение. Зачем же вы меня предупреждаете? Вы его предупредите. Если Коржавин вас обидит, не реагируйте. Потому что Коржавин ронимый. Позвольте, но я тоже ранимый, и лимоны ранимы, и Елишковский, все писатели ранимы. Коржавин особенно, так что не легируйте. Вступление Коржавина продолжалось 6 минут. В первой же фразе Коржавин обидел 300 участников заседания, 300 американских славистов. Он сказал: "Вообще-то я пишу не для славистов, я пишу для нормальных людей". Затем он произнёс несколько колкостей в адрес Цветкова, Лимонова и Синявского, затем обидел целый город Ленинград, сказав: "Бобушев талантливый поэт, хоть и ленинградец. Нам тоже досталось. Над нам стоит значок". Внизу страниц читаем пояснение к газете "Новый американец", которую редактировал Сергей Довлатов, примечание редакции. Далее по тексту. Коржавин произнёс следующее: «Была в старину такая газета «Копейка». Однажды ее редактора Пастухова спросили, «Какого направления придерживается ваша газета?» Пастухов ответил, «Кормимся, батюшка, кормимся». Действительно была такая история, и рассказал ее Коржавин с подвохом. То есть наша газета, обуреваемая корыстью, преследует исключительно материальные цели. Вот что он хотел сказать. Хорошо, Войнович заступился. Войнович сказал, «Убирай». Пусть Нёма извинится, пусть извинится как следует, а то я знаю Нёму, Нёма извиняется так: "Ты, конечно, извини, но всё же ты говно". Корожавин минуту безмолствовал, затем нахмурился и выговорил: "Пусть Довлатов меня извинит, хоть он меня и разочаровал". В окопах континента или малая земля Виктора Некрасова Горожанская биография Виктора Некрасова парадоксальна. Вурдалак и Иосиф Сталин наградил его премией. Сумасбродник этот Хрущёв выгонял из партии. Заурядный Брежнев выдворил из СССР. Чем либеральнее власть, тем Некрасову больше доставалось. Виктор Платонович часто и с юмором об этом рассказывает. Многие считают Некрасова легкомысленным. Веilosity он якобы не знал про сталинские лагеря, не догадывался о судьбе Мандельштама и Цветаевой. Это, конечно, зря. Тем не менее, вспомните, как обстояли дела с информацией, да ещё и да ещё в провинциальном Киеве. И вообще, не слишком ли мы требовательны? Вот бы часть нашей требовательности применить к себе. Некрасов воевал, Некрасов писал замечательные книги в расцвете славы и благополучия, прозрел После этого действовал с исключительным мужеством, всегда поддерживал Солженицына, помогал огромному количеству людей, и это, будучи классиком советской литературы, будучи вознесён, обласкан и увечен. На конференции он был представлен в двух лицах: слово и Постася ненавижу, как независимый писатель, и как заместитель Максимова. Литературная судьба Некрасова тоже примечательна. Сначала он писал романы хорошие прогрессивные книги на уровне Каверина и Тендрякова. Потом написал знаменитые легкомысленные очерки. С этого всё и началось. Мне очень нравится его теперешняя проза, мне кажется, те легкомысленные записки более органичны для Некрасова, неотделимы от его бесконечно привлекательной личности. В Лос-Анджелесе Некрасов представлял редакцию Континента, формально он является заместителем главного редактора. В действительности же Некрасов свадебный генерал, фигура, не сказать, декоративная, наподобие английской королевы. Возможно, он и читает рукописи, рекомендует лучшие в печать, красиво представляет еёствует на совещаниях, мирит главного редактора с обиженными писателями, Виктор Платончик так себя и называет, облезлый голубь мира. Практическую работу выполняют Горбаневская и Бетаки. Распоряжение отдаёт Максимов. А вот отдуваться пришлось Некрасову. Континент-журнал влиятельный и солидный, более того, самый влиятельный русский журнал. Огромные его заслуги бесспорны, претензии к нему естественны, подавлять их можно и нужно, но по адресу. Некрасов приехал, чтобы увидеться с друзьями. обнять того же нём у каражавина, немного выпить с орешковским. Короче, прибыл с мирными намерениями. К скандалу не готовился. И тут восстало молодёжное крыло Цветков, Лимонов, Боков. Почему континент исказил стихи Цветкова? Почему Горбаневская обругала Лимонова? Почему Максимов дал это интервью в собственном журнале? И Некрасов, мне кажется, растерялся. К этому, повторяю, он не был готов. Яни говорит, что журнал Максимова вне критики, что претензии Цветкова, Лимонова, Бокова несостоятельны, и я с самыми её претензией к Максиму. Всё правильно. Я только хочу спросить, причём здесь некрасота? Да ещё втроём на одного, да ещё такие молодые, напористые, бравые ребята. Если можно так выразиться, это было неспортивно. Максим в отсутствии. Человек он сильный, резкий, находчивый. Сиди он за круглым столом, не знаю, чем бы кончилась дискуссия, как минимум, большим скандалом. После этого заседания Некрасов ходил грустный, и мне было чуточку стыдно за всех нас. Кумиры нашей юности. После конференции я давал Владимиру интервью для Либерти. Владимир спросил, что вас особенно поразило? Я ответил: "Встреча с Саксёновым и Гладириным. Я не рстила, не притворялся, а всёновы Гладирин были кумирами нашей юности, и герои были нашими сверстниками. Я сам был немного Виктором Подгурским с тенденцией к звёздным маршрутам. Мы и жить-то старались похожим образом. Ездили в Таллин, увлекались джазом. Аксёновы Гладирин были нашими личными писателями. Такое ощущение не повторяется. Потом были другие кумиры. Синявский, наконец, Солженицын. Ну, а это уже касалось взрослых людей. Синявский был недосягаем, Солженицын тем более. Аксенов и Голодилин были нашими писателями. Сейчас они переменились. Голодилина увлекают сатирические фантасмагории. Аксенов написал выдающийся роман по законам джазовой игры. Юность неповторима. Я с удовольствием произношу эту банальность. У теперешней молодежи вроде бы нет кумиров. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Нам было хорошо. Труссой против ветра. Александр Янов, давний оппонент Соложеницына. Соложеницын раза два обронил в адрес Янова что-то пренебрежительное, Янов напечатал в американской прессе десятки критических материалов относительно Соложеницына. Янов производит чрезвычайно благоприятное впечатление, он учтив, Элегантен, имеет слабость к белым пиджакам. У него детские ресницы и спортивная фигура. По утрам он бегает трусцой, даже находясь в командировке, даже на утро после банкета в ресторане Манная. Янов прочитал свой доклад, он проделал это с воодушевлением, в сцене громадного душевного подъёма сожиницына отсутствовал. Мне трудно дать оценку соображениям Янова, для этого я недостаточно компетентен, тем более Воздержусь от критики идей Солженицына. Я хотел бы поделиться не мыслями, а ощущениями, вернее, единственным ощущением, а именно реальная дискуссия между Солженицыным и Яновым невозможна, поскольку они говорят на разных языках. Дело не в том, что Солженицын русский патриот, христианин, консерватор, изгнанник, и не в том, что Янов, добровольно мигрировавший еврей, агностик, либерал, Пропасть между ними значительно шире. Представьте себе такой диалог. Некто утверждает: "Мне кажется, Чехов выше Довлатова". А в ответ рождается, а в ответ раздаётся: "Неправда! Довлатов значительно выше, его рост 6 футов и 4 дюйма". Оба правы, хотя и говорят на разных языках. Ромашка, например, для крестьянина сорняк, а для влюблённого талмут. Сожженый он гениальный художник, Взывающий к человеческому сердцу. Янов – блестящий ученый, апеллирующий к здравому смыслу. Вы пытаетесь вообразить Солженицына, бегущего трусой, да еще после банкета в ресторане Мане. Священный беспорядок. В ходе конференции определились три дискуссионных поля. Первое – континент и другие печатные органы. Второе бывшие члены Союза писателей и несоюзная молодёжь, третье новаторы и анархисты. В каждом отдельном случае царила невероятная путаница. Комментировать журнальную междуусобицу бессмысленно. Слава богу, органов достаточно, преместов хватает, читатели оценят, вникнут, разберутся. Мотивы второго дискуссионного тура из области психологии. Аксёнов и Гладилин были знаменитыми советскими писателями. Хорошо зарабатывали, блистали в лучах народной славы. Приехали на запад. Тут же сбежались корреспонденты, агенты престижных издательств, распахнули двери университетских аудиторий. А мы там изнемогали в безвесности и тут последний хрен без соли доедаем так где же справедливость справедливость имеется Бродский опубликовал в союзе четыре стихотворения высылался как тунеядец бедствовал невообразимо лично я раза три покупал ему анальгин а здесь профессор Гений баловень Фортуны с Соколова перевели на шесть языков, кто его знал в Союзе. Алешковский разрастается с невероятной быстротой, да и лимонов не последний человек. С новаторами и архаистами дело ещё более запутанное, казалось бы, если постарше то архаист, а молодые устремляются в творческий поиск, а счастье так и есть. Некрасову за 60-е, работает он по старинке. Боков модернист, и возраст у него для этого подходящий. Но спрашивается, как быть с Аксеновым? Дело идет к 50-ти, модерн крепчает. Лимонов-Юн, механика же у него вполне традиционная. Мне кажется, так и должно быть. Должна быть в литературе кошмарная, невероятная, фантасмагорическая путаница. Последнее слово. Вероятно, я должен закончить примерно так. В ходе конференции явилось ощущение литературной среды, чувство многообразного и противоречивого единства, реальное представление о своих возможностях. Так я и закончу. Прощай, Калифорния. Прощай, город Ангелов, хотя Ангелов я что-то не заметил. Прощайте, старые друзья и новые знакомые. Прощай, рыжая девушка, запритевшая оглашать своё имя. Прощай. Я чуть не сказал прощай, литература. Сорри. Литература продолжается, и ещё неизвестно, куда она тебя заведёт. Переводные картинки. Под заголовок те же и Мадонна Боттичелли. Апрель 1980 года. Я сижу на террасе дешевого ресторана в Манхэттене и жду свою переводчицу Энн Фридмен. Познакомил нас Иосиф Бродский, точнее, организовал нашу встречу. Мы договорились, что я буду ждать ее на углу Лексингтон и 46-й. Энн предупредила, у меня в руках будет коричневая сумочка, а меня часто путают с небоскребом утюг. Я пришёл около 7, заказал стакан пепси-колы, вынул сигареты. Мимо двигалась нескончаемая толпа, в ней явно преобладали молодые женщины с коричневыми сумочками. Хорошо меня заранее предупредили, что Энфридмен красавица, и восемь сказал: "Похожа на мадонну Батичелли". Мировую живопись я знаю слабо, точнее говоря, не знаю совершенно, но имя Батичелли, естественно, слышал. ассоциаций не вызывает, так мне казалось. И вдруг я её узнал, причём безошибочно, сразу, настолько, что окликнул. Наверное, бы течели скромно таился в моём подсознании и когда потребовалось, благополучно выплыл. Действительно, мадонна, приветливая улыбка, ясный взгляд, казалось бы, ну что ж, что особенного. А в жизни это попадается так редко. Затем состоялся примерно такой диалог. «Хелло, я Энн Фридмен. Очень приятно, я тоже. Видно, я здорово растерялся. Неужели все это происходит со мной? Америка, литература, юная блондинка?» Около 30 долларов в кармане, точнее, 28,50. Мы шли по 40-й улице, я распахнул дверь полутемного бара, приблизился к стойке. «Джинн Энтоник, сколько? Четыре двойных». «Вы кого-нибудь ждете?» — поинтересовался бармен. «Да», — ответила моя новая знакомая, — «скоро явится вся баскетбольная команда. Я выпил, заказал еще». Энн Фридман молчала, хотя в самом ее молчании было нечто конструктивное. «Наше бы давно уже высказалось. Закусывай, а то совсем хорош». «Кстати, в американском баре закусывать-то нечем. Молчит». И улыбается. Надо ли говорить о том, что я сразу решил жениться, забыв обо всём на свете, в том числе и о любимой жене, что бы ж быть естественней и разумней жениться на собственной переочес. На следующих четырёх двойных я подъехал к теме одиночества, теме, как известно, неисчерпаемая. Чего другого вот одиночества хватает? Деньги у меня, скажем, быстро кончаются, одиночество никогда. А девушка всё молчала. пока я не спросил о чем-то, пока не сказал чего-то лишнего. Бывает, знаете ли, сидишь на перилах, тихонько раскачиваясь, лишние миллиметры и центр тяжести уже где-то позади. Еще секунду, и окунешься в пустоту, тут важно сразу же остановиться. И я остановился. Но еще раньше прозвучало и имя Стивен, Стивен Диксон, муж или жених, вскоре мы с ним познакомились, Ясный взгляд, открытое лицо и совершенно детская, почти младенческая улыбка. Как это они все друг друга находят? Ладно, думаю, ограничимся совместной творческой работой. Не так обидно, если блондинка исчезает с хорошим человеком. Мы соавторы. Родители Энн Фридмен, польские евреи, отец два года провел в советском лагере, более или менее... свободно говорит по-русски, но с акцентом, разумеется. Однако вот что удивительно, когда Грегори переходит на лагерную феню, акцент без следа исчезает, и матом он ругается без всякого акцента. По-моему, тут есть над чем задуматься. Энн Фридман родилась уже в Нью-Йорке, занималась на славистском отделении, написала потрясающую диссертацию о Чехове. И вот ей рекомендовали заняться моими сочинениями. Энн позвонила и я выслал ей тяжелую бандероль. Затем она надолго исчезла. Месяца через два позвонила снова и говорит, «Скоро будет готов черновой вариант. Я пришлю вам копию». «Зачем? Я же не читаю по-английски. Разве вас не интересует перевод? Вы сможете показать его знакомым, как будто мои знакомые Хибингуэй и Фолкнер». Откровенно говоря, я не питал иллюзий. Вряд ли перевод окажется хорошим. Ведь герои моих рассказов — зэки, фарцовщики — спившаяся богема все они разговаривает на диком жаргоне большую часть всего этого даже моя жена не понимает так что же говорить о молодой интеллигентной американке как например можно перевести такое выражение и груля с бомбиловки или фиговатый конь породы и так далее и вообще молодой бодинг к тому же хорошее перевочится это слишком так не бывает энфридман Сдержанно прибавила: "Мне, кажется, перевод хороший". Я думал, что ослышался. Нет, именно так и сказала: "Перевод хороший". То есть небрежно похвалила собственную работу. Впоследствии я убедился, так принято. Скромность в Америке не является первоочередной добродетелью, а ложная скромность тем более. Даже в анкетах при трудоустройстве есть графа: "Как вы оцениваете собственные профессиональные качества?" Ян Фридман сказал, перевод хороший. И перевод действительно оказался хорошим. Мои друзья, прекрасно знающие английский, говорили: "Читай её переводы, мы слышим твой голос". Я у Брозского спросил по телефону: "Вы мой рассказ читали?" "Читал", "А перевод читали?" "Читал", "Ну и как?" "Перевод замечательный". Затем он, он то ли уточнил, то ли исправился: "Адекватный". Боже, я буду дружиться с очаровательной не глупой Лайзой Тейкер. которая также изъявит желание заняться моими рассказами, я спрошу ее, вы что-то уже переводили с русского? Да, ответит Лайза, я перевела стихи Цветаевой. И добавит, в моих переводах они звучат лучше, чем в оригинале. Вот этого я уже перенести не смогу, и дружба наша, к сожалению, прервется. Я сказал, Энн Фридмен, мы должны обсудить некоторые финансовые проблемы. Платить вам я не в состоянии? Да, знаю, мне говорили. Если хотите, будем с авторами. В случае успеха гонорары делим пополам. Предложение было нахальное, какие уж там ганары. Я даже на боков был вынужден преподавать. Эн согласилась. Кстати, это был единственный трезвый и дальновидный финансовый шаг, который я предпринял в Америке. Что такое Нью-Йоркер? Вот она звонит. Я послал ей переводы Осифу, он передал рукопись в Нью-Йоркер. Им понравилось. Через два-три месяца рассказ будет напечатан. Я спросил, Нью-Йоркер это газета или журнал? Барышня даже растерялась от моего невежества. С таким же успехом я могу поинтересоваться о Нью-Йорк. Это, простите, город или деревня? Слышу, Нью-Йоркер самый престижный журнал в Америке. Они заплатят вам несколько тысяч. Ого! Откровенно говоря, я даже не слишком удивился, наверное, потому что слишком долго всего этого ждал. Мармеладовая роза. Линда Ашер, заведующая отделом прозы в Нью-Йоркере. Она же с 80-го года мой постоянный редактор. Линда позвонила мне в конце июля, пригласила на ланч в ресторан «Алгон Куин», угол 43-й и 6-й. Я почему-то сразу догадался, что это шикарный ресторан. Звоню, Энн Фридман спрашиваю, как я должен быть одет. Слышу, ведь ты же писатель, артист. Ты можешь одеваться как угодно. А днём тем более, так что не обязательно являться в смокинге. Можно и выбыкновениям в светлом костюме. Хмм, неплохо, думаю. У меня и пиджака-то человеческого нет. Есть свитер, вязаный жилет и джинсовая куртка. Звоню по эту льву Халифу. Благово с ним, одинаковой комплекции, Халиф мне уступает голубой пиджак, который ему дали в синагоге, и галстук цвета вянущей настурции. Как я и предполагал, Алгон Куин – самое дорогое место в этой части Нью-Йорка. Интерьер в старинном духе. Бронзовые канделябры, гобелены, мельхиоровая посуда. Линда Ашер – маленькая стройная женщина, пренебрегающая косметикой. Она, естественно, не говорит по-русски. Ваш похорный слуга, что менее естественно, так и не овладел английским. При этом как-то мы с ней все же объясняемся. Каким-то непонятным образом беседуем между собой. Может быть, дело в категорической американской установке на понимание? Здесь так. Говорите ясно, медленно, отчетливо, и вас поймут. На каком по языке вы не изъяснялись? Мама в супермаркете то и дело заговаривает по-грузински. Просто от смущения и растерянности. И ее понимают. Я со спугом листаю меню, читаю его, как Тару справа налево, 16 долларов потроха а-ля Канн, 18.90 фрикасе эскаргос с шампиньонами, 24.50 какой-то филе рассине, лобстер по гиноэски, цена фантастическая, прямо так и сказано, цена фантастическая. Это у них юмор такой. Хватает совести шутить. Листаю меню, стараясь угадать какое-нибудь технически простое блюдо, что-нибудь туго Оформленное, сухое и легко поддающееся дроблению, вроде беточков. Останавливаясь на каком-то загадочном сате-эрб-де-прованс, мне приносит нечто тягучее, рыхлое и бесформенное. Но с мармеладовой розочкой в центре, коснешься вилкой, пружине, тронешь ножом, выделяется жир, тот самый, который вскоре окажется зеленым. на голубом пиджаке льва халифа оттуже со я теряю способность есть то есть буквально не могу рожать зубы как бультерьер с его ужасной мёртвой хваткой сижу курю пью минеральную воду коньяк джин виски отвергаю причём с негодованием В кармане у меня новенькая 100-долларовая бумажка. Я слышу, как она шуршит. А моя дама чуть ли не шестой коктейль себе заказывает, а я, стало быть, из экономии пью виши. За спиной у меня какой-то господин во фраке. Зажигалку мне протягивает, воду наливает, одет, естественно, лучше меня. И лицо на зависть благородное. Такое ощущение, что Гарвард закончил. От всего этого меня едва не парализовало. Слышу, Линда говорит о моих рассказах, которые Нью-Йорк вроде бы хочет и дальше печатать. Я в ответ киваю, достаю из пачки сигарету, тянусь к бутылке виши. Господин делает шаг вперед, щелкает зажигалкой и наливает воду. Так... Русский писатель близок к кобмаруку. Тут я не выдержал и сказал: "Линда, позвольте вам кое-что объяснить. Я в чужой стране. Фактчески не говорю по-английски, не привык к дорогим ресторанам, на мне пиджак Халифа. Халиф это не фирма, а мой товарищ. Не перебивайте, Линда. Я чувствую себя идиотом. Вам это понятно?" Линда Шер выпила коктейль, подумала и говорит с обидой: "Всё это даже американке понятно". Затем принесли счёт. Я к нему честно рванулся, однако Линда решительно вытащила из моих неплотно сжатых пальцев коричневую бумажку, увенчанную цифрой 209, запятая 14. Мягкой, ностойчею произнесла: это слишком дорогой ресторан, вам он не по карману и мне он не по карману. А это значит, платить должен мой босс, хозяин ньюёркера. И Линда небрежно предъявила официанту какой-то маленький глянцевый документ. «Продается роман. К осени в моей жизни появилась новая таинственная инстанция. Мне позвонил литературный агент Эндрю Уайли. Он просто сказал, «Вы мне нравитесь? Я хотел бы заняться вашими делами. Вероятно, я должен кое-что объяснить, кто такой литературный агент, чем он вообще занимается». Пушкин написал когда-то «Не продается вдохновение», однако тут же добавил «Но можно рукопись продать». Вот и произошло на Западе разделение труда, вдохновение у дел писателей. Продажей рукописи занимается литературный агент. На Западе максимально усовершенствована и отработана косметика человеческих связей. Американцы страшно не любят оказываться в щекотливых, двойственных, неловких положениях и, естественно, не желают ставить в такие положения других. А теперь представьте себе вы автор романа, вы напряжённо беседуете с редактором, хвастаете лесными отзывами о себе, выпячиваете достоинства своей книги, требуете максимальных гонораров, то есть ведёте себя унизительным и неприличным образом. Я знаю, что один советский поэт начинал разговоры в издательствах в силу моего таланта, осмелившись думать немалова. А теперь представьте себе, что редактора не интересует ваша книга, значит, он должен говорить вам что-то неприятное. Он пытается вести себя уклончиво, лавирует, произносит какие-то дикие фразы: "Я-то рад бы, а вот что подумают наверху". У вас портится настроение, вы испытываете досаду, вам хочется убить редактора или как минимум поджечь его бороду. И тогда На заре этой светам про сценium выходит литературный агент, промежуточное звено между редактором и автором. Вам неловко расхваливать собственное произведение, агент это проделывает с величайшей беззастенчивостью. Вам неловко доставать из портфеля хвалебные рецензии, агент цитирует их наизусть. Вам неловко требовать солидного гонорара, агент будет торговаться за каждого доллара. Кроме того, агент хорошо ориентируется в издательском мире, он знает, что и куда предлагать. В числе его разнообразных дарований способность открывать таланты. Он некий гибрид импресарио с коммержером. Он бойко и напористо внедряет свой товар. Причём товаром в данном случае, хоть это и обидно, является ваши бесценные рукописи. Наше, как говорится, творчество. Литературный агент довольно странная профессия. Он должен быть наделён безошибочным знанием рынка, психологическим и литературным чутьём, эрудицией, обаянием, способностью налаживать контакты, артистизмом. эстетическим вкусом, красноречием, чувством юмора, известным нахальством. Среди литературных агентов есть неудачники, таланты, гении. Плохие агенты и хорошие также несравнимы, как Достоевский и Шундик. Есть международные агентства, которые берут 500 долларов лишь за то, чтобы ознакомиться с вашей рукописью и так далее. Первым моим литературным агентом стал Иосиф Бродский. Он рекомендовал меня нью-йоркеру. Так уж получилось, об этом даже писали в Нью-Йорк Таймс. Вторым и последним моим агентом стал Эндрю Уайли. Должен сказать, что я сразу полюбил его, во-первых, за то, что он не слишком аккуратно ел и даже мягкую пищу часто брал руками. С Эндрю мне всегда было легко, хоть он и не говорил по-русски, уж не знаю, как это достигается. К тому же Эндрю, подобно многим американским интеллигентам, был розовым. левым. А мы, иммигранты, российские беженцы, правые все как один. Правы и нас, говорят, только стенк. Значит, я был прав, Андрю левым, но мы отлично ладили. Я спрашивал его: "Вот ты ненавидишь капитализм, почему же ты богатый?" Андрю в ответ говорил: "Во-первых, к сожалению, я не очень богат". Я перебивал. То же самое говорит о себе и американское казночейство, и всё-таки продолжал Андрю: "Я не очень богат, хотя и действительно против капитализма, но Капитализм все еще существует, и пока он не умер, богатым живется лучше. В юности Индрю едва не стал преступником. Вроде бы его даже судили за что-то. Из таких, насколько я знаю, вырастают самые порядочные люди. Потом он закончил Гор, Гарвард. Владеет несколькими языками, в том числе латынью греческим. Изучал Гомера и Пруста. Переводил, удостаивался наград, писал стихи, был репортером. Среди его клиентов покойный Беккет, Найпл. Аллен Гинсберг, Филипп Ротт, его клиент, прячущийся от исламских фанатиков, Сальман Ружди. Помню, я спросил его, сколько ты заработал на последней книжке Беккета. Эндрю ответил, гораздо меньше, чем заслуживает Беккет, и гораздо больше, чем заслуживаю я. За десять лет, что мы в ВКонтакте, Эндрю фантастически разбогател. К сожалению, я тут ни при чем. Комиссионные от продажи моих романов составляют гроши. То и дело, я говорю ему, спасибо, Эндрю, вряд ли ты на меня хорошо заработаешь, значит, ты альтруист, хоть и стопроцентный янки. Эндрю говорит в ответ, не спеши благодарить, а раньше заработай столько, чтобы я начал обманывать тебя. Я все думал, бывает же такое. Американец, говорящий на чужом языке, а к тому же розовый, левый, мне ближе и понятнее старых знакомых. Загадочная вещь человеческое общение. И все же, когда я стал посылать Эндрю рукописи моих друзей, Он занервничал. Он написал мне, я сам выбираю нужных мне авторов. Видно, его альтруизм имеет довольно четкие границы. Будем считать, что мне повезло. От сольного пения к дуэту. Переводческая деятельность в Союзе и на Западе – это абсолютно разные отрасли. Все разное. Проблемы, стимулы, механизмы. Советская переводческая школа гремит на весь мир в Союзе переводчик фигура эта профессия долгие годы была что называется убежищем талантов лучшие советские писатели не издавались на жизнь зарабатывали переводами делали это надо полагать в ущерб своему оригинальному творчеству то есть уровень художественных переводов рос за счёт отечественной литературы в целом переводами занимались все Ахматова Тарковский, Липкин, естественно, Пастернак, Михаил Зощенко перевел финского юмориста «Лась в силу». Наконец, существует еще один фактор. Мы очень любим все импортное, в том числе и переводную литературу. Итак, тиражи огромные, работа переводчика сравнительно хорошо оплачивается. Лучшие из них – Райт и Кашкин, Хинкис и Маркиш, Сорока и Голышев – популярные люди. Когда-то я работал секретарём у Веры Пановой, и однажды Вера Фёдоровна сказала: "У кого сейчас лучше русский язык?" Наверное, я должен был ответить: "У вас", но я сказал: "У Риты Ковалёвой". Что за Ковалёва? Райт, переводчица Фолкнера, что ли? Фолкнера Селинджера в Оннигута. Неужели Воннигут звучит по-русски лучше, чем Федин? Без всякого сомнения. Вера Фёдоровна подумала и говорит: "Как это страшно!" На Западе все по-другому. Допустим, вы, например, Ахматова или Пастернак. Вам есть прямой резон заниматься собственным творчеством. Денег больших, переводческая работа в Америке не сулит, престижа в ней маловато. К тому же, американцы всегда предпочитали отечественную литературу и импортную. Короче, материальные стимулы отсутствуют. И тут возникает противоречие. Стимулы вроде бы отсутствуют, однако... Всё лучшее из мировой литературы переведено на английский. Как же так? Я говорил, что материальные стимулы отсутствуют, но человеком могут двигать стимулы иного рода. В Америке переводами занимаются главным образом филологи, специалисты по всяческой зарубежной литературе, для них это часть профессиональной карьеры. Наконец, перевод это творчество, это может быть призванием, специфическим даром, врождённым талантом, то есть Бывают случаи, когда не человек выбирает профессию, а профессия человека. Есть люди, которым оригинальное творчество почему-то не даётся, зато по чужой конвейе вышивают с блеском. Нет какая-то органическая способность к первооплощению. Короче, переводы это судьба. В этой области есть свои гиганты по совестности и неудачники. Есть свои шедевры и провалы. Здесь можно решать скромные профессиональные задачи, а можно штурмовать неприступные стены. Толстого, например, переводить легче, чем Гоголя, Тургенева, скажем, проще, чем Лёскова. А ведь есть русские писатели, всё творчество которых основано на словесных аргументах, оно погружено в корнеслове, насыщено метафорами и забито всяческой каламбуристической каламбуристикой. аллитерациями, созвучиями, речеениями, делектизмами. Достаточно вспомнить Хлебникова, Замятина, Ремизова, писателей орнаментальной школы. Кстати, всё ещё не существует хороших английских переводов моего любимого Зощенко. В Америке с ним произошла такая история. Стали его переводить лет 60 назад. И начали появляться в журналах его рассказы. И действие это иногда происходило в коммуналках. И вот американский критик написал статью про Зощенко. В ней было сказано: "Зощенко это русский Кафка, фантаст и антиутопист. Он гениально выдумал коммунальные жилища, где проживают разом множество семей. Это устрашающий и жуткий символ будущего". Зощенко, я думаю, не переводим. Он создаёт с переводчиком удвоенные трудности, ставит перед ними двойную задачу. Во-первых, как стилист и еще как выразитель специфической отечественной реальности. Наконец, у Зоченко свой особый язык. Как выразить на английском его гениальные языковые погрешности? Как, скажем, перевести вот эту реплику? Понимаешь, кого ты обидел? Ты единоутробного дядю обидел. Однако главное даже не это. Когда американец переводит, например, француза, он имеет дело... с реальностью более или менее ему знакомой. А как, например, перевести Иванову «Далее жил площадь» или, скажем, Петрову удалось достать банку растворимого кофе. Или, допустим, Сидоров лишился московской прописки. Что все это значит? Буквальные переводы с русского невозможны. Тут вы должны переводить не слово словом и не фразу фразой, а юмор юмором, любовь любовью, горе горем. Фраза достаточно сложная, она здесь не одна, я хочу ее прочесть еще раз, именно не вместо того, что прочел, а еще раз, чтобы уточнить смысл. Буквальные переводы с русского невозможны. Тут вы должны переводить не слово словом и не фразу фразой, а юмор юмором, любовь. любовью, любовью, горе-горем. Далее по тексту. На мою первую американскую книгу было 30 рецензий, если быть педантичным, 32 рецензий. Все очень хвалили переводы Энн Фридман. Вскоре она станет лучшим переводчиком года, получит двадцатитысячную субсидию, а я моральное удовлетворение. Друзья мне скажут, твои успехи впереди. Я отвечу, надеюсь, хотя я слышу, что это уже лет тридцать. Десять лет я работаю с переводчиками, хотя всю жизнь мечтал о сольном пении. И вот на старости лет пою дуэтом. Что бы я ни сочинял, вечно думаю о переводе. Даже в этих, например, записках избегает трудных слов. Вы заметили? Слова. Западные слависты и переводчики люди весьма добросовестные. Они вооружены бесчисленными русскими словарями, в их распоряжении академический Даль, Томаша Шакowy и Ожегова. а также всевозможные справочники, пунктуация, морфология, ударение. Тем не менее, проблемы у словистов есть. Со многими из этих людей я регулярно переписываюсь. В письмах они то и дело спрашивают, что значит слово «клиент». Что такое «деятель»? В таком, например, контексте «толкает меня один клиент, а я этому деятелю говорю, не возникай». Кстати, что такое «не возникай»? В общем, академических словарей недостаточно. Они совершенно не выражают разнообразия будничной лексики, тем более ненормативной лексики, давно уже затопившей резервуары языка. Комфортабельно освоившейся в языке, даже вытесняющей из него привычные слова и выражения. Не будем говорить о том, хорошо это или плохо. Язык не может быть плохим или хорошим. качественные и тем более моральные оценки здесь неприменимы ведь язык это только зеркало то самое зеркало на которое глупо пенять причём употребление ненормативной лексики всё менее чётко определяется социальными географическими цеховыми рамками всё шире растекаются потоки брани уличного арго групповой лексики тюремной фразеологии Раньше жаргон был уделом четких социальных и профессиональных групп. Теперь он почти национальное достояние. Раньше слово «капуста», например, мог употребить только форцовщик. Слово «лажа» — только музыкант. Слово «кум», допустим, только блатной. Теперь эти слова употребляют дворники, генералы, балерины и ассистенты кафедр маршизма и ленинизма. Случилось то, что лаконично выражается народной поговоркой «какое время, такие песни». Вот мы и подошли к главному. С чем имеем? Имеет дело хороший переводчик. Он имеет дело не с песнями. Он имеет дело с временем. А число словарей, в общем-то, пополняется. Вышел, например, словарь Блатного Жаргона. Издал его в эмиграции писатель А.С. Скачинский. В Союзе он был малоизвестным литератором. Естественно, сидел... упомянут Солженицыным в архипелаге как почти единственный зэк, успешно бежавший из Магаданского лагеря. Будучи заключённым, Скаченский увлёкся языковыми или языковыми проблемами, на богатом лагерном материале подготовил словарь, смог сдать его только на западе. Когда-то я разослал этот словарь чуть ли не всем знакомым переводчикам, все они были счастливы, Профессор Дон Финн, большой чудак, американский коммунист и великий знаток русской литературы, написал мне «Дорогой подельник, благодарю тебя за железный словарь. Думаю, что он будет в жилу». И подписался «Тихий Дон». Портрет на обложке. Прошло несколько лет. Я выпустил четыре книги по-английски. Так я бы мне появилось в знаменитом Нью-Йорк Таймс бук-ревью. К тому же он в фронт пак в недостранице считаем на первой странице, на обложке да ещё и украшенное пятью фото- фотоснимками, включая младенческий, короче, поздравления, открытки, телефонные звонки. Один знакомый позвонил из Дэвиса в Техасе. Ты жив? Я был уверен, что ты умер от пьянства, а то слишком уж много чести для живого писателя. Мои друзья, конечно, радовались, хотя при этом вели какие-то обидные дискуссии споры о причинах моего, что называется, успеха. Один знакомый говорил: "То дело в модной русской проблематике". Другой: "Америка проявляет благородную снисходительность к мигрантам". Третий: "Его легко переводить". Четвёртый Да, Довлатов либерал, поэтому ему симпатизирует американская интеллигенция. Пятый. Сережина «Кавказское обаяние» действует на 60-летних женщин и так далее. Хоть бы один попытался увязать эти фанфары в обозрении с достоинствами моей новой книжки. Но какое-то ощущение успеха все же было. Скажем, на очередном дне рождения Бродского присутствовало 30 знаменитых американцев, З десятю из этих знаменитостей Бродский счёл нужным меня познакомить. Шестеро из них услышав мою фамилию воскликнули. Мм, приведено на довлатовым английское слово и рядом тут же перевод. Английское я не решаюсь прочесть, поскольку правильно не прочту, а перевод читаю: воскликнули, то есть поздравляем. А выдающийся чернокожий поэт Дерек Улкот крепко обнял меня, поздравляю, сказал он с сердечностью, поздравляю. Ты в Америке, ты здесь всего неделю и уже хорошо говоришь по-английски. Поздравляю. Я ответил: "Вы меня с кем-то путаете. Я живу здесь много лет, но по-английски всё ещё говорю очень скверно, так что книги мои, естественно, издаются в переводах". Дерек Уолкот ещё больше обрадовался: "О, ты пишешь книги! Значит, мы коллеги! Очень рад". Он уже не знает даже, за кого он меня сначала принял. Наверное, за беглого хоккеиста по фамилии Могильный. В общем, успехи радовали. При том, что хотелось бы знать, как это всё отразится на гонорарах. Американские же гонорары непосредственно зависят от числа проданных книг, автору идёт 8-10% от стоимости экземпляра за вычетом полученного вами ранее аванса. Это только в СССР, насколько я знаю, платят за объём написанного Кстати, не в этом ли причина традиционного российского многословия? Какой-нибудь московский автор, допустим, пишет. Евгений Федорович Терентьев, дородный мужчина лет 64-х, проснулся с одиночи от грохота землечерпалки. Евгений Федорович раскрыл глаза, закашлялся, тронул небритую щеку и опять погрузился в сон. Автор справедливо думает. Вычеркну-ка я этот дурацкий абзац. Зачем он нужен? Но внутренний голос ему отвечает, что ты делаешь ненормально, ведь где-то же как минимум 6 руб. кило говядины на рынке. Не будем отвлекаться. В Америке гонорары непосредственно зависят от числа реализованных книг. И начал я раз заходить в магазины, особенно в Barnes Noble, который рядом. Начал я следить, убывают ли мои пёстрые книжки. Первый же день компьютер указал, магазином заказано 6 экземпляров. Маловато, думаю, расхватают за час. День спустя компьютер поделился, те же 6 экземпляров имеются в наличии. На пятый день такая же картина, на шестой день произошла сенсация. Количество экземпляров резко сократилось с 6 до 5. Ликуя, я возвращаюсь домой, вечером заходит мой отец, живущий по соседству. Вот, говорит, приобрёл твою книгу. От тебя ведь не дождешься. Подпиши. Что ж, думаю, в Америке 4 тысячи специализированных книжных магазинов и еще 28 тысяч магазинов, где среди других товаров продаются книги. И если в каждый из них зайдет по одному моему родственнику, уже неплохо. Еще я подумал, случится это у меня на родине. Я выпускаю новую книгу, литературная газета, например, печатает... Восторженную статью Льва Аннинского, украсиваю моими детскими фотоснимками, я мгновенно становлюсь знаменитым, бываю в Доме творчества, ужинаю в ЦДЛ с юной морец. Белла Ахмадулина рыдает от зависти. Официант интересуется, над чем работаете, Сергей Донатович? В общем, живу как человек, а здесь... В Америке меня знают пять тысяч читателей, критиков и журналистов. Книги некоммерческие, серьёзные расходятся микроскопическими тиражами, переводные тем более. Тут уж не до славы, спасибо, что вообще печатает. И есть люди гораздо более одарённые, которые совсем не издаются по-английски, так к примеру, Марк Гершин, Наум Савеловский, Вагрич Бахчанян и журналистов Пётр Вайл, Александр Генис. Да и вообще, литература в Америке не такое уж престижное занятие. писатель здесь не олимпиец, а чаще всего бедный мрачтоватый человек, обладатель не самой редкостной профессии, да и слово писатель воспринимается на западе как-то иначе. Автор Войны и мира здесь писатель, и тексты на концертных банках создают писатели. Однажды я спросил в Онегуто, который живёт между Лексингтоном и Третьей, вас, наверное, тут каждый знает, Ванегут ответил: "10 лет я гуляю здесь с моим терьером, и хоть бы один человек закачал мне: "Ты Ванегут?" Известен ланчнет, где каждое утро можно встретить Исаака Большеви со Зингера, и ни одного поклонника кругом. А я вам представьте себе, москвичи вдругознают, где, допустим, опохмеляется Егор Исаев Вайнович как-то раз приехал из Германии, поселился в гостинице на Воробьёве. И понадобилось ему сделать копии. Зашли они с женой в специальную контору. Протянули копировщику несколько страниц. Тот спрашивает. One of each? Каждую по одной? Владимир Николаевич говорит жене. Ирка, ты слышала? Он спросил. Войну ведь? Он меня узнал. Ты представляешь? Писателям, уезжающим в Америку, есть смысл задуматься, зачем я еду, чего добиваюсь, какие преследую цели. Если кто-то гонится за деньгами, пусть не спешит. Если за славой тем более. Лавры Бродского и Солженицына достаются здесь не каждому. Всех писателей можно разделить на две категории. Для одних главное высказаться, вторые хотят быть ещё и услышанными. Одни жаждут самовыражения, вторые ещё и честолюбивы. Вторым на западе приходит трудней. Сам успех здесь не такой, как дома. На родине успех понятят цельное, всеобъемлющее, однозначное, охватывает всё: известность, деньги, положение, комфорт, плюс какие-то бесчисленные льготы. В Америке успех бывает самый разный. Например, коммерческий успех далеко не всегда сопровождающийся известностью, или, скажем, богемный успех отнюдь не всегда подразумевающий деньги. войду успех среди критиков или, допустим, в академических кругах и так далее. Тут можно быть заменитым и нищим и наоборот, безвестным, хоть и зажиточным. В Америке успех и слава не одно и то же. Успех и деньги не синонимы. Мой, скажем, вид успеха называется critical acclaim отмеченный критиками Гденьком это серьёзно в отношении не имеет, к славе тем более. Как-то раз я обедал с моим агентом и вот решил спросить его Эндрю. Я выпустил четыре книги по-английски. На эти книги было 100 рецензий, и все положительные. Отчего же мои книги не продаются? Эндрю подумал и сказал: "Рецензии это лучше, чем когда их нет. 100 рецензий это лучше, чем пять. Положительные рецензии это лучше, чем отрицательные. Однако всё это Не имеет значения. Что же имеет значение имя? Где же мне взять имя? Я выпустил четыре книги. Все их хвалят, а имени все нет. Ну как же так? Внутри снова задумался и наконец ответил. Ты хочешь справедливости? В издательском деле нет справедливости. Из Америки с любовью.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 Дене из меня пока не вышло. Некоторые иллюзии рассеялись. Чистолюбие несколько улеглось. Зато я, кажется, начинаю превращаться в среднего американского литератора, в одного из нескольких американских биллитристов российского происхождения. Мои книги публикуются и будут опубликованы все до единой, и я должен быть к этому готов, потому что мои иллюзии собственной тайной гениальности рассеются окончательно. Видимо, я окажусь самописателем. Пугаться этого не стоит, ведь только пошляки боятся середины. Именно на этой территории, я думаю, происходит все самое главное. Я выпустил 4 книги, у меня есть договор на 3 последующие. Авансы будут составлять по 20 тысяч. Это втрое меньше, чем годовая зарплата нашего автомеханика «Институт». Фим и Клейна. О потиражных нечего и говорить. Если будет продано 5-6 тысяч экземпляров, уже хорошо. Тогда я получу аванс за новую книгу. А значит, надо кончать болтовню и писать эту следующую книгу. А потом еще одну. Так уж видно, это и будет продолжаться до конца. Рыжий. Поэты, как известно, любят одиночество. Еще больше любят поговорить на эту тему в хорошей компании. Полчища сплоченных анахаретов бродят из одной компании в другую. Уфлянд любит одиночество без притворства. Я не помню другого человека, столь мало заинтересованного в окружающих. Он их в гости-то зовет своеобразно. Звонит. Ты вечером свободен? Да. А что? Все равно должен явиться Ахапкин, талантливый ленинградский поэт. Приходи и ты. Я должен причесть эту фразу не вместо ранее прочитанной, а были точно. Ты вечером свободен? Да, а что? Всё равно должен я ведь Сахабкин, талантливый ленинградский поэт. Приходи и ты. Мол, вечер испорчен. Чего ж теперь? А встречает радушно, и выпивки хватает явления приминичным алкогольным размахом уникальное. И на рынке успел побывать, малосольные огурцы, капуста и всё-таки чутьки услышит с тобой брат хорошо, а одному лучше. Я о Буфленде слышал давно, с 58 года, и всё, что слышал, казалось невероятным. Уфланд, вес 52 кг, избил нескольких милиционеров. Уфланд разрушил капитальную стену и вомонтировал туда холодильник. Дрессирует аквариумных рыб, пошил собственными руками элегантный костюм. Работает в географическом музее экспонатом. Выучился играть на клавесине, экспонировать свои рисунки в Эрмитаже. Ну и, конечно, цитировались его стихи. Уфленда можно читать по-разному, на разных уровнях. Во-первых, его стихи забавны. Это для так называемого широкого читателя. Написано энергично и просто, и подтекст них едва уловим. В целом люди прекрасны, одеты по моде, Основная их масса живет на свободе. Есть такое филологическое понятие «сказ». Это когда писатель создаёт лирического героя и от его имени высказывается. Так писал Зощенко. Не всегда. Так пишет Уфленд. Его лирический герой простодушный, усердный балбес, вполне довольный жизнью. Каждый Богу помогает, исполняя свой обряд. Люди сена избегают, кони мясо не едят. Гости пьют вино с закуской, Тот под лавку загудел, тот еврей, тот вроде русский. Каждый свой избрал удел. В сфере досужих интересов героя политика, народное хозяйство. Неверностью итогов в каждой смете, заведомо неправильными данными, не бюрократы извели до смерти товарищей Калинина и Жданова. Герой не чужд искусству. Что делать, если ты художник слабый, Учиться в Лондоне, Берлине или Риме? Что делать, если не хватает славы? Жениться на известной балерине? Личная жизнь героя многогранна. Она меня за жадность презирает. Поэтому-то я с другой живу. Когда моя жена белье стирает, я повторяю, глядя на жену, ты женщина, ты любишь из-за денег, поэтому глаза твои темны. слова, которыми тебя заденешь ещё людьми, не изобретинин. В общем, сказ, ирония под двух изнанка Пафос. Знакомая традиция великие учителя Ломоносов, Достоевский, Минаев, Саша Чёрный, группа Аберриу, мрачные весельчаки, аберуты долго ждали своих исследователей, кажется, дождались мейлых Р Дождётся и Уфлянд. Я не филолог, мне это трудно. Повторяю, Уфлянд человек загадочный. Порой мне кажется, ему открыт доступ в иные миры. Недаром он так любит читать астрономические книги. Все говорят: экстраверт, интроверт. Экстраверт это значит душа на распашку, экстраверт. Это значит душа на распашку, интроверт все пуговицы застёгнуты. Но как часто убогие секреты рядиться в полиэтиленовой одежды молчаливой сдержанности, а истинные тайны носят бронно броню откровенности и постодуши. Семейная драма у Фландта тоже неординарна. Жена его, добрая милая Галя, попрекает мужа трудолюбием, всё пишет, пишет, хоть бы напился. Мало кто замечает, что Уфлянд рыжий, почти такой же как Бродский. может вылепить его из парадоксов весёлый мелантроп, щедушный богатырь, не получается. Две краски в парадоксе, а в Уфленде больше семи. Помню, сижу в костре, вбегает ответственный секретарь, как Корина: "Вы считаете, это можно печатать?" "Вполне отвечаю, ведь идёт о жалобе людоеда. Молодой людоед, разочарован в жизни, пересматривает свои установки, кается. Отца и мать, я помню, съел в юные года, и вот теперь я полный и круглый сирота. Вы считаете, эту галиматью можно печатать? А что? Гуманное стихотворение против насилия. И идем к Сахарнову. Главный редактор Сахарнов хохотал минут пять, затем высказался. Печатать, конечно, нельзя. Почему? Вы же только что смеялись. С животным смехом. Чуждым животным смехом. Знаете что? Отпечатайте мне экземпляр на память. Почувствовал я как-то раз искушение съесть Уфленда неумным. Мы прогуливались возле его дома. Я всё жаловался, не печатает. Я знаю, что нужно сделать. Вдруг произнес Уфленд: "Ну, напиши 1000 замечательных рассказов, хоть один да напечатает". Вот тут я и подумал, может он дурак? Что мне один рассказ? И только потом меня осенило. Разные у нас масштабы. и акценты. Я думал о единице, Уфленд говорил о тысяче. Наконец-то появилась эта книжка. Сноски читаем внизу страниц с пояснением. Первая и единственная в то время книга стихов Владимира Уфленда, тексты 1955-77, Ани Арбор, Ардис 1978. Примечание редакции. Далее по тексту. Двадцатилетний труд легко умещается на ладони и в стандартном почтом конверте. Пошлю друзьям во Францию. Увидит ли её сам автор? Он живёт в Ленинграде. В конце же, цитируя Уфленда, хочу многозначительно и грустно спросить: "О чём ты думаешь заняться, когда настанут холода?" Сглядатай. Год 3 назад. Шел я по Ленинграду со знакомой барышней. Нес в руках тяжелый сверток, рукопись халифа ЦДЛ на фотобумаге. С автором мы тогда не были знакомы, знал, что москвич, а следовательно, нахал. Фамилия не скромная, имя тоже не без претензий, но об этом позже. Захожу в телефонную будку позвонить. Барышня ждет у галантерейной витрины. Вижу, к ней подходят двое. Один что-то говорит и даже слегка прикасается. Я выскочил, размахнулся и ударил ближайшего свертком по голове. Парень отлетел в сторону, но и сверток лопнул. Белые страницы разлетелись по Кубинской улице. Тут я, надо признаться, оробел. И так с государством отношения неважные, а здесь милиция кругом. Ползаю, собираю листы. Лавеласы несколько пришли в себя, постояли-постояли, да и начали мне помогать. Сознательными оказались. Так книга халифа выдержала испытания на прочность, свидетельствую, драться ею можно. ЦРЛ – это центральный дом литераторов в Москве, набитая склоками, завистью, лестью и бесплодием писательская коммуналка. Дом, из которого выселили его лучших обитателей, где неизменно выигрывают серые, где десятилетиями не хоронят мертвецов. Герои или вернее героини этой книги, литература, фабула, судьба отечественной литературы, сюжет, её капитуляция и гибель. Отношение к современной русской литературе у Халифа крайне пессимистическое. Её просто не существует. Есть талантливые прозаики и стихотворцы, есть талантливые критики и литературоведы, а живого литературного процесса нет. Есть другой процесс. Процесс истребления русской литературы, который успешно завершается. Хочется привести такую незатейливую аллегорию. Допустим, у вас есть мать. Допустим, она проживает с братом в Калифорнии. Неожиданно брат сообщает мать, в тяжёлом состоянии. Вы ему телеграфируете: "Что с ней?" Брат отвечает: "Осень у нас довольно прохладная. Дали следует талантливое подробное изображение калифорнийской осени, а матери же ни слова". Вы снова телеграфируете: "Что с матерью?" Получаете ответ: "Транспорт у нас работает скверно. Дале сидит живое правдивое и критическое описание работы транспорта о матери же ни звука и так без конца ни звука, а главным. Халифу можно возражать, можно говорить, они ожиданы для третьих эмигрантов в полноценной литературе русского зарубежья. Можно говорить о подводных течениях в нынешней советской литературе, размахивать внушительным и ярким метрополем. Всё это можно, но у Халифа есть точка зрения. И выражена она талантливо, горько, правдиво. Книга набрана четырьмя шрифтами. Можно было ее набрать и двадцатью. Так многообразная и разнородная ее структура. ЦДЛ — это документы, лирические и философские отступления, хроник, анекдоты, бытовые зарисовки. Не менее разнообразна и тональность книги. Здесь уживается дидактика с иронией, ода с понасшением благодушная насмешка с езвительной колкостью возвышенная лексика с многоточием Юрий Мальцев в вольной русской литературе справедливо указывает в своей экспрессивной метафорической прозе халиф несомненно следует традициям таких поэтов как Марина Цветаева и Осип, Осип Мандельштам Личный расслышал здесь также и хитрый говорок Марамзина мы уезжаем а вы нам в дагонку глаза свои посылаете Можно вспомнить и напевы Андрея Белого и карнавал метафор Юрия Олеши. И свидетельна единица измерения прозы Халифа метафора, то и дело возвышающаяся до афоризма. Соединовать одно удовольствие этот со стопроцентной потерей зрения возомнил сон Гамер, ему виднее. Спартак Куликов, имя восстания, фамилия битва. ударил кто-то бомбой в мавзолей, но Вождь остался жив. Древ фу суммер, но дело его живёт всякую колыбель даже революции надо раскачивать. Поначалу меня раздражала нескромность халифа или то, что я принимал за нескромность. Автор говорит, например, о заветной книжной полке, о книгах шедеврах 20 века. Тут и доктор Живаго, Пастернак и археолог Булак, Солженицын. Да и это моя туда встанет. Неплохо сказано. Поначалу я от таких заявлений вздрагивал, затем не то чтобы привыка, разобрался, не собой и любуется автор, и не себя так уверенно различает на мраморном пьедестале. Используя формулу Станиславского, халиф не себя почитает в литературе, а литературу в себе и других. Этим чувством приездностью в литературе про её в её фантастическое могущество определяется тональность книги. Могу указать две-три неточности. Например, автор говорит: "Солженицын единственный в мире изгнанник, нобелевский лауреат". То есть как? А Бунин, Атом Оsman или Будь Твардовский жив, вряд ли бы он остался редактором Нового мира. Твардовского лишили журнала ещё до смерти. И это говорят и убило его. И тосики мало, а те, что есть, как говорится, не принципиальны. И ещё. Я благодарен Халифу за несколько страниц о родном и незабываемом Ленинграде, за Сайгон и за Олстер, за Маяк, и за Жерть, за Вахтина и Шварцмана, за Отainственного Лесунова и умницу Эрля, за Нечасто протрезвляющегося Славенова, И даже за Мишу юппа. Книгу Халифа не только читать удовольствием, но в руках держать приятно. Она замечательно оформлена. Вверху на улитке. Эпиграф. А всё, что друг мой сотворил от Бога, не от беса. Он крупного помола был, крутого был замеса. Владимир Высоцкий посвящается Шемякину. Лично я воспринимаю успех Михаила Шемякина на Западе как персональное оскорбление. Его успех оглушителен до зависти, мести и полного твоего неверия в себя. Но а дуэсь знаменитый, богатый, талантливый, умный, красивый и честный. Можно такое пережить без конвульсий, не думая. Я не специалист и не буду оценивать живопись Шмягина, тем более что её уже оценили. Небольшая картина продана за 90.000 долларов. Меня откровенно говоря, волнует не живопись Шмягина, а его судьба. Вот пунктиром несколько штрихов биографии. Отец полковник кавалерии Мать-актриса, отец ревнивый кавказец, берёт жену на фронт. Хрупкая служительница померьёпомены участвует в конных атаках и рубится шашкой. Где-то она дообломками Гнексберга восходит звезда Михаила Шемякина. Затем отец военный, немецкая школа в здании бывшего Гестапо с 57 года Ленинграда, отвратительная коммунка. Отец и мать, по-видимому, развелись. Средняя художественная школа увлечения старыми мастерами принебрежение социализмом. Грубо подростков выгоняют из СХША. Они работают и учатся самостоятельно. Примерно в эти годы Шемякин изобретает злополучный метафизический синтетизм, стоивший ему двух психбольниц и принесший мировую славу. Термин, конечно, мудрённый, скажем так, основы жизни и основы культуры совпадают. Подошник движется к косновам, не выявляя, а преодолевая свою неповторимую индивидуальность. Шемякину хорошо сначала выявил да ещё как, а затем уж и преодолеть не жалко. Лично я временно и четно, вечно общее жизнь, природа, культура и, разумеется, Бог как выражение самого общего начала. С облегчением вздохнём. и продолжим. Шемякин работает грузчиком, оформляет книги, всячается с подозрительными иностранцами, а какой иностранец не подозрителен, дерзит КГБ. Короче, привычный советский детектив без выстрелов, но с жертвами. Затем миграция слава, назыливые корреспонденты. В Ленинграде Шмякин знал мало, а теперь знаю ещё меньше. Хотя вспоминается и наше знакомство, и какие-то разговоры. Сейчас мне хочется думать, что было какое-то особое впечатление было ли. Шмякин тогда не очень выделялся. В Ленинграде тысячи претенциозных молодых художников, и кудряние аполитанские у многих, и брюки с заплатами из отцовских портфелей. Вспоминается Шмякин детским и самоуверенным. Скоро еду, говорит он. Он же не еврей, тогда это было сложно. У меня друзья на западе, влиятельные. Помпон обещал содействие. Кто это Помпон? Помпиду. Действительно, тогдашний президент Франции Эстэт Сноб любил художества Шемякина. Так он и уехал, рисовал картины, богател, меценатствовал, пил, достиг величия. Я сейчас-то думаю, откуда такие берутся? Эти голодные, не получившие российские мальчики. с невероятными философскими реформами, с гениальными картинами, с романами вроде «Москва-петушки». Кто их создает? Я знаю. Кто? Советская власть. Проклинаем ее, и не зря. А ведь создает же. Как это происходит? На каждого художника лежит металлическая плита соцреализма. И давит многотонной тяжестью. Художник тоже напрягается, мужает. Кто-то сломленный падает, кто-то превращается в атланта. Вот так. На голове у западного человека сомбреро, а у нашего плита. Бродского давили-давили. И что вышло? С Шемякиным такая же история. Вы спросите, а при чем тут улитка? Улитка при том. Можно всю жизнь подобно Илью Глазунову копировать русские иконы и всю жизнь проваливаться в материалистической луже, а можно по-другому. Оседлать, как Шемякин, метафизическую улитку и в безумном шеломляющем рывке пробить небесный купол. И что тогда? А тогда разговор с небожителем. И тут мы, непосвящённые, умолкаем. «Последний чудак». Подзаголовок «История одной переписки». Я писал в газете об этом человеке. О нем говорили муж Веры Пановой или отчим Боря Вахтина. Еще говорили «Чудак, оригинал, начинающим автором деньги одалживает, советскую власть открыто ругает». Году в 64-м мне довелось Ресусовалась на встрече читателей с нинеградским ныне покойным прозаиком Давидом Яковлевичем Даром, который славился своими детскими политическими высказываниями, а в официальной советской литературе занимал, соответственно, довольно скромное периферийное место. Встреча состоялась в относительно либеральную пору, так называемой кукурузной оттепели, и потому вопрос одного из молодых читателей, обращённых к Давиду Дару, никому не показался диким. Молодость Человек, молодой читатель спросил: "Как случилось, что вы уцелели в тридцатые годы? Каким образом избежали сталинских репрессий? По какой причине вас миновали с ссылкой и тюрьма, не говоря о более страшной участи?" Вопрос был задан с такой интонацией, которая предполагала убеждённость в том, что избежать сталинских репрессий мог только заведомый двурушник, лицемер-соглашатель и поставщик казённой соцреалистической макулатуры. Самое удивительное, что Дар начал оправдываться. Смущённо пожимая плечами и растерянно пустым своею неизменной трубкой, Дар говорил: "Так уж, знаете ли, получилось, сам удивляюсь. В подлости я вроде бы не делал, может, разгадка в том, что я был бесспортивным, в видных постах и должностей не занимал, да и писал-то в основном для детей, кажется, меня просто не заметили". Честному старому писателю было неловко за свою относительно благополучную творческую молодость, хотя и ему доводилось быть объектом работок, храниться в столе неприемлемые для издательств рукописи, вступаться за невинно пострадавших и долгие годы ходить в идейно чуждых авторах. Не случайно Давид Адаров удостоили своей привязанности и дружбы Анна Ахматова и Михаил Зощенко, которые тоже, кстати сказать, избежали ссылок и тюрем. Много чего говорили о нем, а он был и, слава богу, есть настоящий писатель. И больше никто. Этого достаточно. Сегодня мы публикуем и так далее. Речь шла о поразительном, невыносимом, странном человеке. У него была смешная и даже вызывающая фамилия, вернее, псевдоним Дарр. История псевдонима такова. Человека звали Давид Яковлевич Ривкин. Инициалы Д-Я-Р. Сначала он так и подписывался. Дяр. Затем все стали называть его Дар. И это правильно. Была даже такая эпиграмма. Хорошо быть Даром, получая Даром. Каждый год по новой книжечке по новой. Короче, напечатали мы его прозу, Я написал Давиду Яховилю чудеснейшее письмо, получаю ответ: "Дорогой Серёжа, был очень рад вашему дружескому письму, но первое, впервые за 70 лет своей жизни, я прочитал, что я многоуважаемый и что всё написанное мной превосходно. Этот гнилой аппендикс вашей ленинградской благовоспитанности отметаю. Второе. Не следовало корить меня за грамматические ошибки, ибо, во-первых, это результат законного старческого маразма. Вот в таких я с юных лет борюсь против высшего, а также среднего образования. В результате чего лучшие молодые писатели, мои друзья и воспитанники были выгнаны из средних школ, не достигнув шестого класса. Скажу вам честно, с Фолконером я люблю не только за его абсолютную грамотность. Третье. Читающая публика в России знала меня не только как мужа Вера Пановой и отчима Бориса Ахтинова. Даже Володимиром Зину узнал меня только благодаря книжке моих рассказов в лет за 10 до того, как подружился с Боривым Хкиным. И в первом издании краткой литературной энциклопедии ничего не сообщается ни о моих жёнах, ни о моих пасынках. Ничего не сообщалось о моих родственных связях ни в газете Известия, разоблачившей меня как космополита. не в постановлении ленинградского обкома партии, а в моих сказках. Речь пошла только во мне как о писателе не настоящем, в этом они и с вами разошлись. А в журнале «Вопросы литературы» вы могли бы прочитать, что Корней Иван Чуковский в 1926 году называл меня замечательным писателем, не зная того, что я отчим Боря Вахтина и муж Веры Пановых. И это я пишу вовсе не для того, чтобы подтвердить его оценку, так как сам не считаю себя настоящим писателем. И иначе я не назвал бы свою последнюю книжку исповедью безответственного читателя. Четвертое. то касается вашей морды. Тут я должен на минуту прерваться. Морда упомянута не случайная, история такова. Вот 4 назад я жил в Ленинграде, сочинял рассказы и повести об обликвал в Израиле невидимую книгу. В этой невидимой книге собирались беглые характеристики моих ленинградских друзей, молодых писателей и художников, доброжелательные иронические зарисовки, нечто вроде дружеских шаржей. Дар реагировал бурно. Он уже жил в Израиле. Новоднёв Ленинград призывами избить меня. Его призывы неожиданно реализовались. Я был дважды избит отделениями милиции, правда, за другие глухи. Теперь же я в Америке, я наконец спас Давида Яковлюча. В чём дело? Дар ответил. Эта международная кампания была инспирирована вашим понебратским отношением к вашим же несчастным современникам. Я обиделся за Володю Губина. Иоро Сегашова, Холоденко, Алексеева и других весьма талантливых, на мой взгляд, писателей, которые в отличие от вас не обладают могучей испалинской фигурой и атомной энергией вашей армяно-еврейской жизнеспособностью, подтрунивать можно над победителями, Львом Толстым, Владимиром Набоковым, Андреем Битовым, Сергеем Давлатовым, но подтрунивать над спившимися, припадашными, несчастными всеми оплёванными честными, мужественными жертвами литературы, на мой взгляд, непорядочно. Ни Губин, ни Шагашов, ни Холоденко не бежали с поля боя, как, допустим, Воскобойников или Горбовский, и поэтому они заслуживают уважения. А вы о Вере Федоровне пишите с уважением, и даже обо мне, а о Володе Губине без должного уважения. За это следует бить морду любому. Я пытался сюда объяснить Давиду Яговлевичу, писал о своих тяжёлых комплексах, о разбитом сердце, о том, что я вовсе не победитель. В ответ раздавалось: "Вы пишете, что я ещё лет 20 назад зарегистрировал вас в своём безумном сознании как победителя, а словача и красавца. Обрани для меня не существует". Ну, конечно же, вы правы. Если бы вы были такого роста, как я, и так же некрасивы, и так же слабосильны, вы бы поняли, как омерзительны все, без исключения, высокие, сильные и привлекательные мужчины. Но не будем об этом. Этого вам не понять. И еще одно. Вы один из тех весьма немногочисленных ваших литературных сверстников, которые никогда не нуждались ни в моей моральной поддержке, ни в моей вере в ваш талант. Вы прекрасно обходились без моего участия в вашей литературной судьбе. А я всю жизнь, больше всего на свете, боялся и сейчас боюсь показаться назойливым и навязывать себя. Поэтому я старался защитить тех, кто нуждался в моей защите, от всех других, и в том числе от вас. Я пытался успокои и довида я, короче, звалил в Америку, но старый чудак продолжал ворчать. Вы спрашиваете, не могу ли я приехать в Нью-Йорк? Не могу. По двум причинам. Первое не на что. Второе не знаю, что делать в Америке без денег, без языка и без эрекции. Все эти три ингредиента деньги, английский язык и эрекция взаимозаменяемы, но если не иметь ни одного из них, то, по всей видимости, надо сидеть дома. Впрочем, как-нибудь пришлю вам 3-4 странички из своих мемуаров, которые мог бы написать, но никогда писать не буду, так как считаю этот жанр подобным некрофилии. Может быть, на эти странички клюнет какой-нибудь университет и пригласит меня. И люди моего поколения уходят, а я, благодаря Вере Фёдоровне, общался со всеми подонками советской литературы, о которых никто, кроме меня, уже и вспоминать не может. Галина Серебрякова, Леонид Соболев, Александр Дымшис, Севол Кочтов, Николай Лебачёв все они бывали у нас в доме. Одна такая хидна, как молодой воеводин, вместе со своим кретином попашей заслуживает внимания всех тех старых дураков, которые занимаются славистикой. в американских университетах. Доставалось от него и нашим современникам. Володя Марамзин обиделся на то, что я в силу своего легкомысля дал разрешение журналу 22 опубликовать свое частное письмо редактору. В этом письме я довольно безответственно осудил все эмигрантские журналы. Я написал, что все русские журналы за рубежом отражает не подлинную жизнь какой-то части русской интеллигенции, а ее вторичную, искусственную, потустороннюю жизнь. Когда я читаю журналы, у меня создается впечатление, что вся нынешняя миграция, за исключением Бродского, не имеет собственной жизни, что вся она расположилась под дверью СССР и там, под запертой дверью, сыто хрюкает, скрежещет зубами, пророчествует, спорит. Иронизирует по поводу чужой жизни, той, которая осталась в прошлом, той, которая проходит без их участия. При этом, что было наиболее глупо с моей стороны, я так охарактеризовал русские журналы. Ожесточенные политики из континента, инженерно-мещанское самодовольство времени и мы, радостно-доскольный инфантилизм эха, стариковская благопристойность грани, старые дураки из нового журнала. Результат. Марозин, Максимов и Тарасова разорвали со мной отношения. Эткинд и Синявский обиделись, почему я не упомянул их как исключение. Самое грустное, что я всё это заслужил. Тем более, что все упомянутые журналы я читаю с большим интересом, а Эхо просто люблю. В общем, дары к себе относился без чрезмерного уважения. Небольшой отрывок из моей последней книги я пошлю в часть речи, и нисколько не обижусь, если вы мой отрывок швырнёте в корзину. Вообще имейте в виду, что вы как редактор газеты и член редколлегии альманаха Можете отвергнуть любой мой материал, и я на вас не обижусь, но выбрать мне трудно, потому что любой кусок, даже мне самому кажется вздорным и весьма сомнительным с точки зрения логики и здравого смысла, тем более вырванный из контекста всей книги. К тому же, и жанр моей книги совершенно неопределим это ни рассказ, ни эссе, ни статья, ни заметки, ни письма, во всяком случае, не беллетристика. Я уверен, что при жизни издать эту книгу мне не удастся. Сомневаюсь и в том, что она будет издана после моей смерти, так как, во-первых, моя манера письма очень мало кому нравится, а во-вторых, у меня нет физических сил подготовить эту маленькую рукопись, да и просто некому ее оставить. В сущности, он был необычайно деликатен. На письмо я вам не ответил по той причине, что не хочу навязывать совершенно лишнюю переписку со мною, хотя мне переписка с вами очень нужна и интересна. И не потому, что вы печатаете меня в своей газете, хорошо отнеслись к моей последней книжке, а потому, что я совершенно одинокий 70-летний старик и ужасно нуждаюсь в доброжелательном, снисходительном и человеческом ко мне отношении. И последнее вы не можете себе представить, как много для меня значит то, что вам нравится, если это правда, как и что я пишу. И вот он умер, вздорный, нелепый, Добрый, заноющий, умный, прекрасный человек. Может быть, последний российский чудак. Трудное слово. К сожалению, нет статистически точных данных о том, какое из слов в русском языке более или менее употребительно, то есть Каждому, разумеется, ясно, что слово, например, треска употребляется значительно чаще, чем, допустим, стерлядь. А слово водка, скажем, гораздо обиходнее таких слов, как нектар или амброзия. Но точных подтверёд данных на этот счёт не существует. А жаль. Если бы такие данные существовали, мы бы убедились, например, что слово халтура Относится к самому потребляемому в Советском Союзе. Причём, употребляется это слово как минимум в двух значениях. В первом случае халтура это дополнительная, неочередная, выгодная работа с целью дополнительного заработка. Во всяком случае, халтура это работа, изделие, продукт труда, который выполнен быстро, не добросовестно кое-как. В первом случае понятие халтура носит более или менее позитивный характер, во втором случае негативный. Популярность этого слова объясняется тем, что добросовестный труд вытасывается за серп. Всё очевиднее переходит в разряд бежитков капитализм. Людям всё труднее прожить на официальный заработок. Отношение к работе становится всё более циничным и потребительским. Короче, советские граждане всё упорнее охотятся за халтурой. как за дополнительным заработком, а с другой стороны, все небрежнее и халатнее выполняют свои прямые обязанности на официальной работе. Таким образом, если употреблять слово «халтура» в одной фразе и при этом в обоих значениях, то получится примерно следующее. У тебя на работе я не работаю, а халтурю. А вечером, когда иду халтурить, я уже не халтурю, а работаю. За шесть лет в Америке Мне довелось работать с несколькими переводчиками, причём весьма квалифицированными. Совместно мы разрешили множество лингвистических проблем, вышел из множества словесных тупиков на слово халтура по-прежнему вырастает каждый раз перед ними как непреодолимое препятствие. Я достаточно много с ним провозился, чтобы утверждать, такого слова или даже близкого к нему понятия в английском языке не существует. Есть слово трэш, что значит мусор, дрянь, отход. Это слово употребляется по отношению ко всякому барахлу, к бездарным развлекательным пьесам, к примитивным коммерческим романам или аляповатым художественным полотнам. Есть слово белони, что означает ерунда, чушь, пакость. Есть выражение чип-став, то есть чип-став. Дешевое исполнение, дешевка, бросовый товар. А вот слово «халтура» в том значении, в каком управляем его мы, бывшие советские граждане, в Америке не существует. А означает ли это, что здесь, в Америке, нет рвачей или лентяев, улухов или тупиц, что никто здесь не нуждается в дополнительных заработках или не трудится спустя рукава, ни в коем случае. И есть здесь, конечно, и рвачи, или чая и, и без дельните, не говоря о тупицах, о слове халтура нет. Более того, я вынужден прибегнуть к парадоксальной формулировке: халтурщики в Америке есть, а слово халтура в американском лексиконе отсутствует. Так же так. Прислушайтесь, с каким выражением, с какой интонацией употребляет это слово российский мастеровой, художник-штукарь или писатель, стремившийся в погоню за длинным рублем, то есть любой человек, занимающийся сознательной халтурой. Вы не увидите на его лице ни следов раскаяния, ни ощущения вины, ни гримасы студа. Он говорит о своей халтуре с веселой гордостью, торжеством и подъемом, как будто идет на штурм. мирового рекорда по штанге. Ведь ему представляется шанс, счастливая возможность обмануть государство, а иногда и своего знакомого урвать шальные деньги, бессознательно отомстить неведомым высоким инстанциям за свое нищенское существование. Поэтому советский халтурщик избавлен от комплексов, он весел и счастлив, как жаворонок. В Америке тоже, как я убедился, Хватает бездельников, хапуга и всяческих тунеядцев, но у них нет решительно никакой возможности торжествующе о себе заявить. Американский рвач, хапуга и бездельник может работать нерадиво, поспешно, но рано или поздно хозяин это заметит. Высунуть лентяя с работы или сократить его жалование. Американскому халтурщику не до смеха. Всеми силами старается быть похожим на добросовестного, квалифицированного работника. Означает ли это, что в Америке нет дряной мебели и посуды, безвкусной одежды, ненадежных телевизоров и магнитофонов, разваливающейся обуви? Все это есть и, увы, в неограниченном количестве. Вы заходите, скажем, в магазин радиотоваров. Перед вами стереустановка за 800 долларов, сделана в Японии или в Западной Германии, А рядом проигрыватель за сотню, изготовленный в Гонконге. И по цене, и по марке Гонконга, вам становится ясно, что это типичный чифстав, дешёвка, бросовый товар. Такой агрегат может приобрести школьник или бедная старушка, но вам, поклоннику Бетховена и Моцарта, он не подходит. Значит, надо выложить 800 долларов или дождаться головокружительной распродажи, а иначе вы станете владельцем дешёвой ненадёжной, хрупкой вещи. Это чипстаф, это не халтура в том значении, которое мы привыкли вкладывать в это слово. Итак, во всём сфере торговли, обслуживания, в области культуры, ещё раз, в сфере торговли, обслуживания, в области культуры вас никто не обманывает. Вы видите, ну, вы видите марку, а значит, Вы можете судить о качестве. Должен заметить, что подлинное качество в Америке стоит не дёшево, но именно этот расход, как никакой другой, себя оправдывает. Тоже касается трудности литературного перевода. Так в следующий раз, напоровшись на слово халтура, я предложу переводчику взять такую беспомощную сноску: Загадочное, типично советское, неведомое цивилизованному миру явление, при котором низкое качество является железным условием высокого заработка. Это непереводимое слово хамство. Рассказывает, что писатель Владимир Набоков, годами читая лекции в Гарвардском университете, еёном американским славистом бился в попытках объяснить тем своими словами суть непереводимых русских понятий: интеллигенция, пошлость, мещанство и хамство. Говорят, с интеллигенцией, пошлостью и мещанством он в конце концов справился. А вот растолковать, что означает слово хамство, так и не смог. Обращение к синонимам ему не помогло, потому что Синонимы — это слова с одинаковым значением, а слова наглость, грубость и нахальство, которыми пытался воспользоваться Набоков, решительным образом от хамства по своему значению отличаются. Наглость — это, в общем-то, способ действия, то есть напор безморальных и законных на то основание. Нахальство — это та же наглость плюс отсутствие стыда. Что же касается грубости, то это скорее форма поведения, нечто внешнее, не затрагивающее основу. Грубо можно даже в любви объясняться и вообще действовать с самыми лучшими намерениями, но грубо. Грубо по форме, резко, крикливо и цинично. Как легко заметить грубость, наглость и нахальство, не украшая никого и даже заслуживая всяческого осуждения, при этом всё-таки не убивают на повал, не прокидывают на взничь и не побуждают лишний раз задуматься о безнадёжно плачевном состоянии человечества в целом. Грубость, наглость и нахальство травмируют окружающих, но всё же оставляют им какой-то шанс, какую-то надежду справиться с этим злом и что-то ему противопоставить. Помню, еду я в Ленинградском трамвае, и напротив меня сидит пожилой человек. И заходит какая-то шпана на остановке и начинают они этого старика грубо, нагло и нахально задевать. И тот им что-то возражает, и кто-то из этих наглецов говорит: "Тебе, дед, в могилу давно пора". А старик рычит: "Боюсь, что ты с твоей наглостью и туда раньше меня успеешь". Тут раздался общий смех. Их хулиганы как-то стушевали. То есть имело место грубость, наглость, но старика оказался острый на язык и что-то про тебя поставил этой наглости. С хамством же всё иначе. Хам, что тем и отличается от грубости, наглости и нахальства, что оно непобедимо, что с ним невозможно бороться, что перед ним можно только отступить. И вот я долго думал над тем этим, и в отличие от однобокого сформулировал, что такое хам в своименно хамство есть ни что иное, как грубость, наглость, нахальство вместе взятые, но при этом умноженные на безнаказанность. Именно в безнаказанности всё дело. В заведомом ощущении ненаказуемости, неподсудности деяний, в том чувстве полнейшей беспомощности, которая охватывает жертву. Именно безнаказанностью своей хамство и убивает вас на повал. Вам нечего ему противопоставить, кроме собственного унижения, потому что хамство – это всегда сверху вниз, это всегда от сильного слабому. Потому что хамство – это беспомощность одного и безнаказанность другого. Потому что хамство – это не только хамство, это неравенство 10 лет я живу в Америке, причём не просто в Америке, а в безумном, дивном, ужасающем Нью-Йорке, и всё выражаюсь отсуствуя и всё поражаюсь отсутствию хамства. Всё что угодно может произойти здесь с вами, а хамства всё-таки нет. Не скажу, что я соскучился по нему, Но всё же задумываясь, почему это так? Грубые люди при всём американском национальном, я бы сказал, добродушии попадаются. Наглые и нахальные тоже, особенно, извините, в русских районах, но хамство, вот такого настоящего, самоупоённого, заведомого безнаказанного в Нью-Йорке практически нет. Здесь вас могут ограбить, но дверью перед вашей физиономией не хлопнут. А это не мало важно. И тогда я стал думать, вспоминать, при каких обстоятельствах мне хамили дома. Как-то получалось, как выходило, что вот иду я по улице, тучный и взрослый, даже временами в свой очереди днохальный мужчина, во всяком случае, явно не из робких, бывший, между прочим, военнослужащий охраны в лагерях особого режима. закончивший службу в советской армии с чем-то вроде медали за отвагу проявленную в конвойных войсках и вот иду я по мирной родной своей улице Рубинштейна в Ленинграде захожу в гастроном дожидаюсь своей очереди И тут со мной происходит что-то странное. Я начинаю как-то жалобно закатывать глаза, изгибать широкую поясницу, делать какие-то роющие движения правой ногой, и в голосе моём появляется что-то родственное фальцету малолетнего попрошайки из кинофильма Путёвка в жизнь. Я говорю продавщице, женщине, женщине лет 60, девушка, миленькая, будьте добрычки. Свести мне маслица грамчиков 100 и колбаски такой, знаете, нежирненькой, грамчиков 200. И я произношу эти уменьшительные суффиксы, и за всех сил стараюсь понравиться этой тётке, которая, между прочим, только что прикрепила к своему бидону записку для своей сменечкица что-то вроде Зина, сметану не разбавляй, я уже разбавила. И вот я изгибаюсь перед ней в ожидании хамства, потому что у нее есть колбаса, а у меня еще нет. Потому что меня много, а ее одна. Потому что я, в общем-то, с известными оговорками интеллигент, а она торгует разбавленной сметаной. И так же угодливо я всю жизнь разговаривал с официантами, швейцарами, водителями такси, канцелярскими служащими, инспекторами дома управления, со всеми, кого мы называем сфера обслуживания. Среди них попадались, конечно, милые и вежливые люди, но на всякий случай изначально я мобилизовывал все уменьшительные суффиксы, потому что эти люди могли сделать мне что-то большое, хорошее, важное, вроде 200 г колбасы, а могли наоборот не сделать. И это было бы совершенно естественно, нормально. и без наказан. И вот так я прожил 36 лет и переехал в Америку, и одиннадцатый год живу в Нью-Йорке, и сфера обслуживания здесь не топожский корпус, не то институт благородных девиц. И все ему улыбаются настолько, что первые два года в Америке один мой знакомый писатель из Ленинграда то и дело попадал в неловкое положение. Ему казалось, что все продавщицы в него с первого взгляда влюбляются, их хотят с ним уединиться, но потом он к этому привык. И все было бы замечательно, если бы какие-то виды обслуживания почты, например, или части общественного транспорта не находились и здесь в руках государства, что приближает их по типу к социалистическим предприятиям. И хотя до настоящего хамства здешняя почта еще не дошла, но именно здесь я видел молодую женщину за конторкой с наушниками и с магнитофоном на поясе, которая, глядя на вас, как на целлофановый мешок, слушала одновременно... рок-песенки и даже как-то слегка организовывала в такт. С тех пор я чаще всего пользуюсь услугами частной почтовой компании UPS. И здесь мне девушки улыбаются так, что по неволе ждёшь: вот она назначит тебе в конце разговора свидание, но даже после того, как этого увы не происходит, ты всё равно оказываешься на улице более или менее довольный собой. письма на моём столе. Когда я был маленьким, то страшно завидовал взрослым, которые имели основание заглядывать в почтовый ящик, и время от времени доставали оттуда письма, украшенные пёстрыми марками и таинственными таинственными штемпелями. Высокое право писать и получать письма оказалось мне недосягаемой привилегией зрелости. Лет до десяти я вообще не получал писем, а затем побывал летом 52-го года в пионерском лагере «Артек». Познакомился там с мальчиками разных национальностей и после этого раз-два-три в год получал письма, то есть Средней Азии, То из Прибалтики, то с Украины, примерно такого содержания. Я учусь на пятёрки и четвёрки, активно занимаюсь физкультурой, ухаживаю за зелёными насаждениями, два раза прочитал книгу Мальчик из Урушума. В нашем городе много достопримечательностей, пионерским приветом такой-то. И тогда эти письма заканчивались неформальной фразой: жду ответа, как слави лето. В конце концов, эта переписка заглохла, и я опять несколько лет почти не получал писем. Если не считать двух-трех посланий от моих одноклассниц, в которых говорилось, давай вместе слушать пластинки Рашида Бейбутова или кто, по-твоему, выше, Пушкин или Маяковский. А одно из них заканчивалось словами, если ты любишь сережку Тюленина, давай дружить. Потом я стал студентом. У меня началась, так сказать, личная жизнь, но писем мне, в общем-то, никто не писал. потому что все мои знакомые жили в Ленинграде, и свои проблемы мы решали в ходе долгих телефонных разговоров. Если в ту пору я и получал письма, то есть библиотек с требованием срочно вернуть взятые там книги или воплотить штраф в размере их пятикратной стоимости, а также предвыборные повестки, которые в строгом смысле слова и письмами-то назвать нельзя. Осенью 62-го года меня забрали в армию, Я оказался в республике Коми, служил в тайге, да еще и в охране лагерей особого режима. Но зато я чуть ли не каждый день получал письма от моих родителей, от старшего брата и нескольких близких друзей. И эти письма очень меня поддерживали в тех кошмарных условиях, в которые я попал. Тем более, что почти в каждом из них я обнаруживал рубль три, а то и пять. что для советского военнослужащего истинное богатство. Эти деньги я, как и все мои сосцы, тратил, естественно, на вино и на папиросы, и в результате за три года в армии приучил себя основательно и к тому, и к другому. Потом я демобилизовался, и, находясь под впечатлением увиденного в лагерях особого режима, стал писать рассказы, и рассылать их по редакциям. Нормой для меня в те годы было писать по одному рассказу в день, и, соответственно, я рассылал по газетам и журналам семь пакетов в неделю. В ответ я получал бесчисленные письма, которые были настолько похожи, что, случись это в наши дни в Америке, я был бы совершенно уверен, что их создают компьютеры с одинаковой программой. Эти письма неизменно заканчивались такими словами. «Ваш рассказ нас заинтересовал, но...» По понятным вам причинам опубликован он быть не может. С уважением такой-то. Помню, меня очень раздражало это вот с уважением. Ведь гораздо естественнее в таком контексте было бы написать с презрением или с отвращением. Какое уж тут может быть уважение к человеку, посылающему в редакции свой рассказ, который по понятным самому автору причинам не может быть опубликован. Все эти письма были похожи, кроме одного из литературной газеты, которая меня совершенно озадачила и до смысла которого я не могу докопаться до сих пор, по прошествии двадцати с лишним лет. Письмо заканчивалось такими словами. Ваш рассказ нам понравился, и мы напечатаем его в июне текущего года, хотя надежды мало. С уважением, Цитриняк. Фамилия Цитриняк время от времени попадается мне в советской печати, так что я не расстаюсь с надеждой выяснить, что он тогда имел в виду. В начале 70-х годов мои наиболее решительные и отчаянные друзья устремились на Запад. И от них время от времени приходили письма в тонких светло-голубых конвертах с синими и красными полосками. Эти редкие письма становились общественным достоянием. Мы их из одной компании в другую читали вслух и обсуждали самые мелкие подробности, начиная со штампа на конверте. Помню, как Игорь Ефимов, держа в руках только что полученное с Запада письмо, взволнованно говорил: "Ну почему? Почему? Почему американский штамп такой отчётливый, а на нашем невозможно прочесть ни дату, ни место назначения? Почему даже в таких пустяках мы на последнем месте?" Любая информация в этих письмах казалась нам сенсационной: то, что Бруски отрастил длинные волосы, и то, что Славинский поскандалил в баре, и то, что Марамзин купил машину, и даже цвет этой новой машины был предметом наших долгих и оживлённых дискуссий. В семьдесят втором году я окончательно убедился, что народня не меня почадать не будут. И стал подумывать об отъезде, тем более, что мои рассказы к тому времени оказались на Западе, и по этому поводу я получал от моих друзей письмо, получал письма, написанные таинственным и зоповым языком. Гостинцы от тебя получили и уже передали их под означение Володе Максимову и Вите Перельману. И это означало, что мои рассказы получены и переданы редакторам журналов «Континент» и «Время и мы». Вообще-то конспираторы мы были неважные. Я хорошо помню одно шутливое постановление, принятое на какой-то нашей шумной вечеринке в целях усиления конспирации, рекомендуется впредь "жена континент" именовать в письмах и разговорах журналом "контингент". Для слушателя поясню: контин а г потом с большой большой буквы г и далее гент. Контингент. Да, по тексту шутка была не лишь и на смысло, потому что я хорошо помню, как один мой знакомый кричал мне по телефону: "Стоит, поздравляю, тебя видели в Континентале". Ты понял? Тебя видели в Континентале. Это означало, что кто-то своими глазами видел мой рассказ, опубликованный в Континенте. В 78 году я уехал Попал в Нью-Йорк, и около года пролежал на диване в раздумьях о судьбах интеллигенции в то время как моя жена каждое утро отправлялась на тяжёлую работу письма из советского союза приходили редко и не очень-то содержательные потому что во-первых, считалось, что они не доходят, а если и доходят, то внимательно прочитываются цензурой, да вообще я тогда считал, что с прошлой жизнью покончено через некоторое время мы с друзей Создали газету «Новые американец» и вскоре я стал ее главным редактором. И с тех пор, в двух лет, получал от 30 до 50 писем в неделю, в которых содержались газетные статьи и заметки разной ценности, но в основном упреки от обиженных, отвергнутых авторов, которые стязали меня такими посланиями. Мой роман в стихах «Судьба Раисы» я долгие годы не мог опубликовать в газете «Карагандинский первопроходец». А теперь... «Я вырвался на свободу, и опять вы, прислужник газетной мафии, стоите на моем пути к читательским сердцам!» Письма из Союза приходили тогда совсем редко, и язык становился все более изоповым. Я помню, как мой старый знакомый Леша Журавлев, бывший освобожденный секретарь комитета ВЛКСМ Ленинградского кораблестроительного института, написал мне «Очень хотелось бы поехать отдохнуть куда-нибудь подальше». Ну у меня, как ты знаешь, старик, полный завал с пятым пунктом, о чём я первый раз в жизни глубоко сожалею. 5 лет назад в СССР, с перестройка, и через некоторое время переписка с советскими знакомыми явно оживилась. Причём С каждым годом они все более открыто и резко писали о том, что творится на родине, и выражали готовность посетить нас в Нью-Йорке, в результате чего кое-кто из наших родственников и близких друзей действительно оказался в Америке. Постепенно с такого рода идеями к нам стали обращаться не очень близкие, знакомые, затем малознакомые люди, и, наконец... Мы стали получать дружеские письма от тех, кого мы общими усилиями никак не могли вспомнить. В некоторых таких письмах говорилось, что мы должны как можно скорее послать приглашение этим людям, пока у них есть возможность купить билеты из СССР в Америку и обратно на рубли. А то в скором времени билеты станут продаваться исключительно на валюту, и тогда наши расходы в связи с их приездом заметно увеличатся. Однажды я получил письмо, которое начиналось словами Помнишь ли ты нашу дружбу, старик? Я добросовестно пытался вспомнить указанную в конце письма фамилию, и действительно, после долгих усилий вспомнил этого человека, с которым в день нашей первой и последней встречи, на чем-то дне рождения, почти сразу же подрался из-за разногласий по поводу творчества Бродского. Этот человек тоже изобрел готовность приехать в Америку, видимо, для того, чтобы восстановить нашу дискуссию. от продолжения которой я счел нужным малодушно уклониться. Чуть ли не каждый день я получаю сейчас письма из Советского Союза, в том числе и деловые, связанные с нашими публикациями на родине. В этих письмах давно уже нет никакого изопового языка, в них много горечи и в то же время надежды, как и должно быть в искренней дружеской переписке. И вообще, должен сказать, что зарождающаяся свобода слова полнее всего для меня... выражается именно в этих письмах из дома. В временам таких нелепых, но всегда таких дорогих.